Глава третья. Рядом со мной на берегу стояли Мартелла, Вик, Сали и Лео. Несколько ведьм из Ковина, владеющих стихией огня, гасили уже малочисленные и слабые языки пламени, разбросанные вокруг. В воздухе едко пахло дымом. «Я даже не буду спрашивать, что именно вызвало у тебя такой выброс магии», тихо выдохнула Сали, с ужасом озираясь и рассматривая поломанные и вырванные с корнями деревья и кусты, огромные коми земли, и куча песка, валявшуюся везде грязную дохлую рыбу, камни, ветки, водоросли, мусор и плавающую у берега грязь. «Шен, он жив?» — вяло уточнила я, сидя на грязном песке, обхватив колени руками. «К сожалению, да», — вставил Лео и тут же получил подзатыльник от Сали. Вы «Выудили из моря примерно четверть часа назад», — спокойно произнес Вик. Я его запру на несколько дней, пока в себя не придет. Как он вообще тебя нашел? Хотя, какая теперь разница?» Вик задумчиво смотрел на меня с высоты своего могучего роста, скрестив руки на груди и глубоко втягивая носом воздух. «Не знаю, как», — пожала плечами, и острая догадка кольнула мозг. Я дернула наружу шнурок с артефактом, сняла с шеи. «Сал, проверь, он, скорее всего, сейчас пустышка». У меня не было сил даже проверить артефакт. Салли взяла шнурок из моей протянутой руки, нескольких секунд ей хватило. Похоже, что он испортился, Вив. И сработал наоборот. Скрыл шею от тебя. Подняла на меня глаза, тяжело вздохнула, отвела взгляд в сторону. Протянула мне шнурок обратно, я взяла, и, не глядя, сунула его в карман штанов. Он изменился вчера на ритуале под воздействием рун. Я почти простонала, закрывая лицо грязными руками. Я должна была догадаться, что ритуал его может выжечь или изменить. На некоторое время наступила тишина. Первым отмервик. «Ладно, хватит тут сидеть. Погоревали, пора начинать действовать. Времени у нас, я думаю, мало. Сама дойдешь? Помочь?» Он подошел и помог мне подняться с земли. Подхватил за талию крепко прижал к своему боку и повел к тропинке по направлению к Ковину. Я шла, пошатываясь, испытывая ужасную слабость, тошноту, головокружение, и, если бы не Вик, уже свалилась бы где-нибудь на дороге. «Обсудим все в Ковине». Вик вел меня, аккуратно поддерживая и, обернувшись, произнес. «Мартелла?» Верховная кивнула и, отдав распоряжение ведьмам, пошла за нами. Замыкали процессию Сали и Лео. Собрались в доме Мартеллы. Я сидела в кресле, вернее, почти лежала, обняв маленькую подушку одной рукой. Рядом со мной на стуле сидела Мартелла, держа вторую мою руку ладонью вверх и пальцами рисуя на ней знаки, неслышно произнося заклинание. Я видела только шевеление ее губ. Ладонь слегка покалывала, но я чувствовала, как постепенно слабость и тошнота начинают отступать. Вик стоял напротив, облокотившись о стену, наблюдая за нами и размышляя. Притихшие Сали и Лео сидели позади меня на широком подоконнике окна, выходящего в сад, тесно прижавшись друг к другу и наблюдали за пальцами Мартеллы. «Вивьен, ты же не маленькая и понимаешь, что если не сегодня, то завтра тут будут имперские инквизиторы». Вик, прищурившись, смотрел на меня. «Такой выброс магии они не пропустят». Учитывая, что все сильнейшие маги сейчас на наперечет, под контролем и работают на Империю, кто по доброй воле, а кто... Хм... Ну, в общем, тоже работают. Так вот, имперцы, скорее всего, уже знают про вспышку и скоро будут здесь. И вопросов к тебе у них будет много. И я не уверен, что ты на все эти вопросы захочешь отвечать. Ну и, скорее всего, территорию Империи тебе покинуть не позволят в ближайшее время. Даже связи твоего отца и влияние дяди не помогут. Империя будет в первую очередь свои интересы блюсти. Да и у нас будут проблемы. А они не нужны ни тебе, ни нам». Вик говорил спокойно, неторопливо, но я видела, как оборотень напряжен. В серых глазах сосредоточенности тревога, ее не спрячешь. Я послушно кивала. Причин не желать встречаться с инквизиторами Империи у меня было достаточно. Император, скорее всего, пришлет сюда Сандера Маро. А он опытный следопыт. Я его хорошо знаю. Приходилось общаться. Мартелла с тревогой посмотрела на меня. С ним ухо востро нужно держать. Он умеет добывать нужные сведения. Самый сильный темный маг империи, хладнокровный и непредсказуемый. Я всем, кто тебя видел, велю молчать. Вик! «Тебе тоже нужно клан предупредить, чтобы лишнего не сказали». Выброс был вне границы территории клана Иковина. «Мы за него не отвечаем». Мартелла договорила и закончила колдовать над моей ладонью. «Согласен. Поэтому предлагаю пока отправить Вивьен к моему брату. Если сегодня выдвинешься верхом, сопровождающего я тебе дам, завтра утром будете на месте», — продолжал Вик. «Переждешь там» пока ищейки уйдут, а потом, когда портал будет открыт, уйдешь спокойно домой. Я вскинула на него сомневающийся взгляд. ну, относительно спокойно», — добавил он. Я размышляла над его словами несколько мгновений. «Я думаю, мне нужно уезжать в крайний срок завтра днем. И не в клан, а в столицу. В Урсулан. Мне будет проще затеряться и уйти порталом домой». У отца там живет старый друг. Он был предупрежден, что я буду находиться на территории империи. И предлагал обращаться к нему при необходимости. Поеду к нему. Он пока приютит меня. «Добро. Давай так», — согласился после некоторых раздумий Вик. «Но с тобой нужно будет отправить сопровождающего. Одной в дороге небезопасно. Я так понимаю, что после такого выброса магия у тебя почти на нуле. Да и слаба ты еще» а в дороге может всякое приключиться. «Нет, справлюсь», — замотала головой я. «Мне только нужен хороший конь. Доберусь одна. Уверена? Я бы отправил с тобой надежного. Вик, можно я поеду?» Внезапно подал голос Лео. «Дома я сейчас не нужен, а в дороге вдвоем будет проще. Верхом я езжу. Клинком ты меня научил владеть. Я бы добралась до столицы и одна, но в глазах волчонка — Было столько мольбы и желания выбраться из стаи хоть ненадолго, что мое сердце дрогнуло. Вдвоем и правда веселее, и иногда проще, чем одной. Я не против взять Лео с собой. Я улыбнулась, глядя на Лео. Хорошая компания мне не помешает. Вик задумался и потом кивнул. «Хорошо, пусть с тобой поедет Лео. Тогда будет нужно два хороших коня, два мужских дорожных костюма, У меня тут появилась одна идея, Сали. У тебя магические ножницы есть? Я хитро прищурила глаза, глядя на Сали. Режь еще короче. Куда? Тут вообще ничего не останется. Это для девочки мало, а для мальчика много. Убирай сзади побольше. Макушку сделай покороче, попышнее будет. И челку оставь. Я сама себя прокляну, если столько отрежу. Утешай себя тем. Что чем больше отрежешь, тем выше вероятность, что я доберусь до дома целый и невредимый. Вив, ты невыносима. Еще чуть-чуть покороче, Сал. Это магические ножницы. После произнесения заклинания волосы вернутся к прежней длине. Боги, дайте мне терпение. Мы торопливо готовились к отъезду, и к утру следующего дня у нас уже были два жеребца: один черной масти, другой гнедой. Полное к ним снаряжение, два дорожных костюма, для меня из бежевой замши, узкие брюки с широким ремнем, камзолом и рубашка, сапоги чуть ниже колена. Для Лео купили дорожный костюм светло-оливкового цвета, но сапоги повыше, до колен. Лео отмыли, подстригли и причесали. Когда он вышел к нам подстриженный, причесанный и переодетый в дорожный костюм, мы с Салли дружно ахнули. Перед нами стоял не вечно голодный, грязный, с разодранными коленками волчонок, а красивый юноша, блондин, смуглый, с глазами красивого оливкового цвета, прямо под цвет костюма. «Да, Сал, ты цвет одежды ему специально, что ли, выбирала?» — сказала я, задумчиво закусив нижнюю губу. «Нет, просто взяла, какой понравился. Кто ж знал, что так угадаю?» Шен просто нервно курит в сторонке. Такая смена подрастает. «Я бы сейчас и сама закурила». «Ага». Лео стоял ни жив, ни мертв под нашими прицелами, густо заливаясь краской и переминался с ноги на ногу. «Может, хватит? Я уже переоденусь, а?» смущенно просил он. «С чего бы это? Привыкай к новой одежде. И вообще, еще курс молодого бойца по этикету пройдешь, чтобы знать, кому и что, а главное, когда и как говорить и что делать». Ты же теперь сопровождаешь молодого аристократа в столицу, а не по лесу без штанов бегаешь. И прекрати постоянно дергаться. Веди себя спокойно и уверенно. Спина прямая, подбородок приподними. Еще чуть-чуть выше. Нет, не так, чуть ниже. Так ты под ноги не сможешь смотреть. Да, работы с тобой еще много предстоит. Ведьмы, не выдержал Лео. О, да. А ну-ка, Вив. «Переодевайся и вставай рядом с Лео. Посмотрим, как вы будете смотреться вместе». Когда я вышла к Сале и Лео в новом образе, у них даже рты открылись. Лео даже подошел и аккуратно ткнул мне в плечо пальцем. «Да я это, я!» засмеялась на такую реакцию, взъерошив ему волосы. «Но посмотрите, костюм не слишком обтягивает фигуру?» «Да ё-моё, Вив, как ты это сделала? Из тебя шикарный красавчик получился!» И вроде ты, а вроде и не ты, даже в голову не придет, что ты девчонка. И прическа получилась отличная, тебе очень идет. Нет, фигуру не обтягивает, выглядишь вполне себе. При этих словах Сали покосилась на Лео, тот слегка смутился. Ровный. Выехали мы почти в полдень, тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Нас провожали Вик, Мартелло и Сали. Вик давал последнее наставление Лео. Мартелла только что закончила наводить на меня морок, чтобы отвести любопытные взгляды, и теперь они с Сали заговаривали коней от травм и усталости. Я проверила свои вещи, закинутые в дорожную сумку, и вдруг поняла, что не нахожу кулон-пустышку. Сали, ты мне кулон возвращала?» Я обшаривала сумку. «Да, еще на берегу. Сразу отдала», тревожно обернулась на меня Сали. «Похоже, я его потеряла», — продолжая обыскивать сумку и хлопать по карманам, сказала я. «Ты, наверное, его в комнате выронила, когда переодевалась. Я найду и спрячу его». У меня неприятно ёкнуло в животе. «Ну все, ребятки, пора, пора», — поторопил нас Вик. «В добрый путь. Богиня вам в помощь. Доберётесь, постарайтесь дать весточку». Мы слео сели в седло и, помахав на прощание всей провожавшей нас компании, двинулись в путь, пришпорив коней. Через несколько часов после нашего отъезда в ковен вошли инквизиторы.